Хорошее настроение повышает способность индивида разрабатывать множественные альтернативные истолкования определенной ситуации и находить взаимосвязи и сходства между ними или различия в зависимости от ситуации. Эти способности, в свою очередь, выступают необходимым условием для сотрудничества с терапевтом при анализе и интерпретации поведенческих паттернов. Хорошее настроение также повышает креативность, в том числе генерирование решений проблем. Индивиды в хорошем настроении, когда их просят придумать решение определенных проблем, организуют информацию не так, как другие, обнаруживают такие связи и отношения, которые не видят в другом эмоциональном состоянии, а также используют более творческие и интуитивные когнитивные стратегии. Оценка результатов, связанных с определенными моделями решения проблем, также зависит от настроения. Например, субъективная оценка риска и вероятности положительного или отрицательного исхода связана с соответствующим настроением индивида в момент оценки. Обзор литературы по данному вопросу можно найти в книге «Вильямс. 1993 год». Все эти моменты очень важно помнить при использовании стратегии решения проблем в работе с пограничными пациентами. В частности, терапевту нужно быть готовым к тому, что решение проблем зачастую будет проходить медленнее и окажется более трудным, чем при работе со многими другими категориями пациентов. Особенно важной может быть потребность в сочувствующем понимании и терапевтических вмешательствах, направленных на повышение настроения во время решения проблем. Эффективность стратегий валидации отчасти зависит от их способности повышать настроение. Понимание этой закономерности терапевта и мысленное напоминание об этом себе при работе с пациентом может предупредить неадекватной интерпретации пассивности пациента в решении проблем или отрицательного отношения к предлагаемым решениям, как нежелание изменяться или недостаточного старания.